Я полагаю, мне повезло ему понравиться, просто от того, что больше в дворянском полку приятельствовать было не У нас в основном учились сыновья провинциальных помещиков или армейских офицеров, неразвитые и малоначитанные. На Базилия они смотрели, как монахи на архиереи. После того, как он вырвался на свободу, Я по праву одного из первых учеников вышел в гвардию. Мы продолжали приятельствовать. Хотя, конечно, уж не так тесно. Слишком разнился у нас образ жизни. Честно говоря, приятельство наше прежде не было равным. Теперь когда я тянул фронтовую лямку, а Стольников вел рассеянную жизнь Онегина или красавчика Броммеля, дистанция между нами многократно увеличилась. Бывало, я неделями себе во всем отказывал, чтобы накопить немного денег и не ударить лицом в грязь на какой-нибудь вечеринке бриянтов. В конце концов, такая жизнь мне надоела, и вот одна из причин моего переезда на Кавказ. Ответ в парадиз доставили скоро. Стольников писал, что очень рад, что, конечно, я могу приводить, кого мне заблагорассудится, записка кончалась словами. У нас нынче персидский вечер, так прошу тебя, нарядись во что-нибудь восточное. Раньше я бы воспринял эту просьбу как приказ и немедленно начал бы ломать голову, во что бы эткой нарядиться, дабы не оказаться хуже других. Не то теперь я должен был продемонстрировать Базилию, что отношения наши переменились, я уж не тот, что прежде.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 Однако мне предстояло исчезлучить на персидский вечер Олега Львовича, не мог же я обмануть Дашиных ожиданий. Потому едва мне принесли благоухающий сюртук и отутюженные панталоны, и я повертелся перед зеркалом и отправился по адресу, оставленному Никитином. благоход туда было не более десяти минут. Меня разбирало любопытство. У такого человека и друг